Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть тринадцатая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава двадцать пятая. Емельяновский район, коттеджный поселок, 18 июня, четверг, 23 часа 0 минут, радиационный фон 45-60 микрорентген в час. Большой слепому? На приеме слепой, говори. Большой, я на позиции, деда вижу, отчетливо могу работать, с ним еще двое грибников, вооружены, и там хрен еще какой-то. Слепой, не понял, какой хрен, местный торчок? «Пока не торчок, колоть собираются, точно не из местных». «Понял тебя, слепой, хрен этот как выглядит». «Да как хрен, лохматый, небритый, в афганке старый». «Принято, слепой, работай, хрена не зацепи. Если не тупой, выберется, деда первым в расход, охрану следом, дальше свободная охота». «Принял, большой, работу. Заторможенный ход моих мыслей об аромате корицы прервал звон разбитого стекла и противно хлюпнувший хлопок. В лоб светил и чуть выше очков буквально взорвался, расплескав на стол красно-бурое содержимое, перемешанное с осколками костей черепа. Фанатик Гартана булькнул и медленно повалился на бок, вываливаясь из кресла. Снайпер! Тряхнув головой, чтобы стряхнуть вязкое наваждение, я рванул вниз под защиту стола. Не хватало еще шальную пулю поймать. Сектант, который пару секунд назад устрашающе водил передо мной клеймом, бросился было к светили, Но словно налетел на невидимую преграду и с глухим грохотом рухнул на пол. Второй фанатик, отбросив шприц, дико заорал и зачем-то бросился на меня. Неизвестный снайпер больше помогать не спешил. Заорав в ответ, я откатился в сторону, а разложенный приклад АКСУ фанатика врезался в дощатый пол. Перехватив автомат как дубину, он снова кинулся ко мне, замахиваясь для удара. «Где же этот снайпер-то? Драться я крайне не люблю, а если вдруг приходится, то о морально-этической стороне своих действий задумываюсь редко. Поэтому, кое-как сгруппировавшись, я прижал к груди правую ногу, выждал немного и врезал пяткой в самую уязвимую часть мужского организма — в пах». Затормозить грязный сектант не успел, и по инерции налетел на мою пятку со всей силой. Удар получился сокрушительным, пятка будто взорвалась, колено жалобно хрустнуло, а мужик тоненько взвыл и согнулся, разом утратив весь боевой задор. Правда, долго страдать ему не пришлось. Снайпер, видимо насмотревшись, решил продолжить работу. Правая же часть черепа фанатика лопнула. Защитный шлем вместе с вырванной подвесной отлетел в угол комнаты, а меня щедро окатило чем-то теплым и склизким. Чем? Думаю, вполне понятно. Организм среагировал моментально. И в следующую минуту я пытался найти баланс между рвотными позывами пустого желудка и оттиранием содержимого черепной коробки сектанта со своего лица. Снаружи тем временем разгорался нешуточный бой. Рвануло так, что с оконной рамы посыпались остатки стекла, затрещали автоматы. Лампочка под потолком часто заморгала. Кажется, скоро тут будут проблемы со светом. Я подполз к замершему в растекающейся луже крови сектанту, стянул за ремень АКСУ, вытащил из подсумков, закрепленных на бронежилете три запасных магазина, рисовал по карманам брюк. «Сам бронежилет снимать с убитого не решился. Долго это, да и кровище весь залит, а вот ботинки у фанатика могут быть подходящего размера». Немного переместившись, глянул на подошву. «Точно, сорок третий. Спасибо, дружище, век, не забуду». Я принялся шустро расшнуровывать новенькие, судя по целехонькому протектору, берцы. Наспех обувшись, пополз к выходу, стараясь не поднимать голову. Возможно, в кабинете покойного светил, и можно было поживиться чем-то еще. Да и второго сектанта я не осмотрел, но снайпер снаружи сильно смущал. Если слово «смущал», вообще применимо по отношению к снайперу. «Слепой доклад». «Большой здесь слепой, дед минус, повторяю, дед минус, еще двое тоже». Принял, слепой, хорош. А мужик в афганке чё? Да нормально он, наболевал и минусом моего обмародёрил. На выход попёр вроде. Просрал своё сокровище, слепой. Рентген? Нет, бля, отец Виссарион, Чу за трёп в эфире? Большой слепой не срите в канал, и перц этого пусть перехватят, а то захуярим случайно. Большой принял, сейчас графа туда отправлю. Слепой принято. «Вот и хорошо. Давайте аккуратнее, скоро броня будет». Добравшись до двери, я приоткрыл ее и выглянул в коридор. Пусто, все двери нараспашку. Встав во весь рост, я осторожно двинул вдоль стены, прижимая к груди автомат. Сердце бешено колотилось в груди, а в горле предательски пересохло. «Страшно! Как страшно-то, бляха!» Аккуратно высунувшись на улицу, я тихо выпал в осадок. Большая часть построек полыхала, кто-то неистово орал, носились во все стороны растерянные сектанты, а с лесной опушки поселок яростно кромсали нити трассеров. «Жесть какая!» Выдохнул я и, перебежав к стоящей неподалеку от крыльца поленницы, укрылся за ней. Никакого внятного плана побега в голове не имелось. Единственная цель сейчас — найти сарай, в котором прохлаждаются Алан с ребятами и как можно быстрее свинтить куда-нибудь в тайгу. Но как это сделать, если меня вели с мешком на голове? Где сарай? Кто воюет с фанатиками? Вот ведь вляпался. Сжимая вспотевшими ладонями АКСУ, я выглянул из-за поленницы. К дому светил и шустро бежали трое мужиков с автоматами, в зареве горячих построек отчетливо белели крупные рисунки с ядерными грибами на их куртках. «Сектанты, укороченный автомат — не лучшее оружие для боя на приличных дистанциях, поэтому нужно подпустить гостей поближе. Уверенности в своих силах я не чувствовал, это в компьютерных играх все легко». В жизни руки трясутся, по лбу и спине катится пот, в груди все клокочет, а сознание требует забиться в самый дальний угол и не вылезать, пока все не закончится. Положите вот так запросто троих человек, но ведь они по мне стрелять начнут, даже не задумываясь. Выдохнув, я медленно поднял ствол автомата, выцеливая того, который бежал слева. «Большой это двойка, вижу троих грибников, херачат в сторону усадьбы деда». «Двойка, отработать можешь по ним?» «Погоди, наведусь. Вижу вашего чувака, кстати, за поленницей засел. Шугануть его чуток». «Забей, давай наводись там шустрее». «Нормально, большой, я уже. Валер, БЗТшками ебанем?» «Понеслась!» Где-то в стороне вдруг шарахнула короткая очередь чего-то очень тяжелого. Земля вокруг фанатиков буквально взорвалась, а я интуитивно вжал голову в плечи. Мужики что-то завопили и рванули было назад, но вторая очередь угодила прямо по ним, раскидав незадачливых воинов по двору. Фанатики замерли на земле в крайне неестественных позах, растеряв добрую половину конечностей. Зрелище, сопровождавшееся яркими вспышками при попаданиях, получилось такое себе, на любителя. Желудок снова предательски свело рвотным спазмом. Чтобы отвлечься, я попытался сообразить, откуда работал пулемет. Единственный подходящий вариант – небольшая сосновая рощица слева на пригорке. Видимость оттуда хорошая, да и затаится в зеленке просто. Но это значит, что и меня пулеметный расчет видел или видит прямо сейчас. Почему не открывают огонь? Позицию сменили». На всякий случай я помахал рукой в сторону рощицы, ответной реакции не последовало. И на том спасибо. Молясь всем богам, чтобы пулеметчик был хотя бы условно лоялен в отношении меня, я со всех ног рванул вглубь поселка. Стрелять вслед никто не стал. «Смотри, Валер, чувак спасибо говорит». «Херовый день у чувака». А «У грибников лучше, дай-ка термос, там под сиденьем лежит». Большой, большой, тут двойка, и со стороны усадьбы всех за двухсотили, куда дальше? Двойка, принял добро, рентген говорит, протянись чуть вперед и херач вообще всех, кого видишь. Нормально, большой, выполняю. Поселок состоял из одноэтажных бревенчатых домов, большая часть которых весело и ярко горела под ночным небом. В уцелевших постройках и возле них наспех заняли оборону разрозненные группы сектантов, огрызаясь во все стороны неплотным огнем. В ответ по ним долбили практически отовсюду. По окнам, высекая характерные снопы искр, лупили трассеры и бронебойно-зажигательные. С пригоркой уже никого не стесняясь, молотил без остановки пулемет. Главное — бежать, бежать и не останавливаться, чуть пригнувшись, меняя траекторию со всех ног. Пока не опомнились фанатики, пока не подошли ближе те, кто их штурмует, над духом просвистело, обожгло плечо, дернуло назад. Плевать. Впереди замелькали фигурки людей на фоне горящего уазика, не глядя вы Не глядя высадил в их сторону пару коротких очередей и резко свернул в подворотню. «Большой графу, к тебе гости, Грибник!» «Принял, встречаю!» «Гостя не захуярен, на него уже тут ставки делают!» «Не обещаю, большой!» Забежав в узкий проход между домами, я нос к носу столкнулся с громадным детиной, упакованным по последнему слову тактической модой. Увидев меня, детина резко скинул автомат, густо облепленный всевозможным обвесом, и, врубив стробоскоп, грозно заорал. «Ложись, бля!» Ноги рефлекторно подкосились, и я, не успев толком испугаться, грохнулся лицом в землю. Над головой саданула очередь, посыпались гильзы, а за спиной кто-то сдавленно вскрикнул и свалился. «Граф Большому, гребник Минус!» «Мужики, вы кто?» — Прохрипел я. «Кони, бля, в пальто!» — отозвалась детина. «Слышь, прикрою чуток! Большой-большой, иду к тебе! Ну, хуль замер!» «Сейчас, сейчас!» — пробормотал я, поднимаясь на одно колено. «Куда?» «Дом с треугольной крыши, левее стайки, по ним подолби. Все, я пошел!» Скинув АКСУ, я дал несколько длинных очередей в указанном направлении. Детина тут же рванул в сторону домика. И снова меня не завалили? Чудо не иначе! «Что ж это за добродетели такие?» Выщелкнув опустевший магазин, я сменил его запасным. Щелчок фиксатора дослать патрон. Все отлично, можно двигать дальше. Проход вывел меня к обшарпанной деревянной стене какого-то здания. Может, это тот самый сарай? Стрельбы возле него слышно не было, бой сместился ближе к центру поселка. Однако обходить постройку по кругу все равно слишком рискованно, поэтому я решил поискать другие варианты. Окон в обозримом пространстве не имелось, зато задняя дверь с тяжелым навесным замком присутствовала. Что там обычно делают герои крутых фильмов? Расстреливают замок в упор? Я на всякий случай предусмотрительно отошел подальше и наклонил голову к плечу, чтобы хоть как-то защитить глаза от случайных рикошетов. Выдохнул, стараясь унять дрожь в руках, прицелился. «Спокойствие, только спокойствие!» Выбрав свободный ход спускового крючка, я шарахнул по замку короткой очередью, лязгнул металл, что-то отлетело и свалилось на землю. Бинга. Честно говоря, не думал, что сработает. Подбежав к двери, я саданул по ней плечом и кубарем вкатился внутрь. Знакомая обстановка и запах сообщили мне о том, что с местом я не ошибся. Юркнув в сторону от двери, я затаился, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Так, хреновина для трактора на стене висит, сено тоже на месте. Кажется, даже мужика в пальто на полу вижу. А вот где Алан? Саня, Стас, может позвать? Под потолком оглушительно грохнул ружейный выстрел, что-то посыпалось, а потом на меня навалились с трех сторон, дико вопя и молотя куда попало. Я не удержался на ногах и тут же оказался под градом сокрушительных ударов. «Чёртовы психи, сука! Заблудшего нашли! Я вам, блядь, покажу, кто тут заблудился, где девушки мудила!» «Тихо, тихо, придурки!» Заорал я, пытаясь защитить от ударов хотя бы голову. Получилось так себе. В скулу прилетела чья-то нога, в глазах потемнело от боли. «Димас? Пацаны, осадите, это Диман вроде!» Удары стали неувереннее, а потом и вовсе прекратились. Чиркнуло колесико зажигалки, в тусклом свете надо мной возникла удивленная рожа Алана. «Ох, ёб, сорян, мужик! Не зашиб, вставай давай, аккуратно!» Саня, только что увлечённо месивший меня, как медведь, тесто заботливо помог подняться. «Мы, думал, кто-то из поехавших зарулил, на вот, к чеке приложи!» Стас протянул мне пачку влажных салфеток. Я кивнул в ответ. «В следующий раз сразу с ружья стреляйте, изверги! Моя башка столько ударов больше не переживет!» Мы засели у ворот и спешно обсуждали дальнейший план действий. По всему выходило, что неизвестные, воспользовавшись внезапностью штурма, Оттеснили большую часть фанатиков к центру поселка, однако сейчас те худо-бедно перегруппировались и умудрились даже занять оборону. Обе стороны интенсивно перестреливались друг с другом, но это только в фильмах толпа до зубов вооруженных бойцов может за секунды и очень эффектно покрошить другую такую же толпу. В жизни большая часть пуль, как правило, уходит на подавление противника, неприцельный ответный огонь и прочие прелести позиционного боя в условиях плотной застройки. В корне такую ситуацию может изменить разве что появление у одной из сторон гранатометов или, чем черт не шутит, бронетехники. «Короче, Димас, пока ты гулял, мы уделали гриба одного. Он тут, видимо, загаситься решил. Этот гриб с тобой ружьем поделился». «Уточнил я». «Ага, поделился». Нервно ухмыльнулся Алан. «Лежит там у ворот. Помер уже, скорее всего. Саня его с ног снес, а я серпом немного перестарался. С перепугу. Кровище было. Не суть. Смотри, какой расклад. С другой стороны, у сарая есть пристройка, типа гаража. Там, скорее всего, наша газели и все остальное добро. За гаражом барак длинный. Стасян думает, что Алена с Настей в нем». Мы хотели осмотреться, но из леса другие типы появились и пришлось пока тут схорониться. «Другие типы?» — уточнил я. «Ага, в шлемах, разгрузках, ну, спецназ больше похожи. Видимо, они на сектантов наехали, хорошо хоть сюда не вломились». «Ну да», — задумался я. «Крутые типы в крутой снаряге, значит, где-то я таких уже видел». «Что предлагаешь, попробовать в барак попасть?» «Ага», — кивнул Лалан. «Смотри, пока у них там разборки, можно найти девчонок, потом тачку. Нашу, не нашу, лишь бы завелась, и очень быстро отсюда нагореть». «Может, лучше пешочком?» — предложил я, пожав плечами. «Дорога наверняка перекрыта. Их не школьники шинкуют, поверь, там профи». «А пешком мы далеко уйдем. Короче, народ, делаем так». «Погоди». Я поднял руку, прислушиваясь, противоположная от центра поселка стороны быстро приближалась техника, судя по мощному реву двигателя и грузовик. «Диман, давай к воротам!» — подскочил Алан. «Там окно есть, улицу видно!» Мы перебежали к окну как раз вовремя, как только я стер рукавом многолетний слой пыли и грязи со стекла, прямо перед сараем резко затормозил бронеавтомобиль «Тигр». Защитного цвета, без каких-либо опознавательных знаков. И что самое занятное, на крыше автомобиля красовался автоматический гранатомет АГС-17. Как только «Тигр» остановился, за гранатометом появился боец, упакованный в бронежилет и защитный шлем с противоосколочными очками. Знакомая расцветка у снаряжения, однако. «Граждане сектанты, поселок окружен, сопротивление бесполезно!» отрывисто сообщил усиленный громкоговорителем голос. В подтверждение этих слов АГС бодро задергался, выплевывая гранатную ленту. Наступила гробовая тишина, которую спустя несколько мгновений разорвало серией мощных взрывов. Снова заработал пулемет с пригорка, вряд ли так мог долбить обычный ПКМ, утес, скорее всего. Хотя мне ли судить, я раньше только в играх подобное оружие видел, да на выставках оружейных пулемету подключились автоматы, и бой начал стихать, на этот раз окончательно. Автоматический гранатомет решил его исход просто и элегантно. давайте как к задней двери», — прошептал Алан и хлопнул меня по плечу. «Не думаю, что...» Начал было я, но меня бесцеремонно перебил окрик за спиной. «К стене! Все к стене, блядь! Руки в гору!» Я обернулся, и мне в глаза тут же ударил яркий свет нескольких тактических фонарей. «Стволы положили быстро! Завалю нахер! Оружие на пол! Хули замерли!» «Рентген, рентген, здесь Барс! В ангаре северной стороны пятер, один трехсотый! Указание!» «Рентген Барсу, грибники?» «Вроде нет». «Жди, сейчас буду». «Мы медленно положили оружие и подняли руки. Что-то слишком часто в последнее время я оказываюсь под прицелами автоматных стволов. Может, витаминов каких пропить или вообще из бомбоубежища не высовываться? Где же я так карму-то себе испортил?» «Мужики!» — тихо произнес Саня. «Тут девушки где-то вы не видели?» «Настя и Алена!» — добавил Стас. «Может, в другом сарае?» «Молчим, стену смотрим!» Оборвали его. В ангар кто-то вошел, перебросился парой коротких фраз с бойцами, черкнула спичка чуть в стороне от входа, загорелся огонек сигареты. «Руки опустите, а вы стволы, свои это!» Раздался знакомый голос. «Давно не виделись, мил человек!» Глава 26 Емельяновский район, коттеджный поселок, 19 июня, пятница, 6 часов 0 минут, радиационный фон 40-55 микрорентген в час. «Я сидел на скамейке и бездумно ковырял землю носком ботинка. Штурм давно закончился без потерь со стороны штурмующих и с полным разгромом грибников. Так сослуживцы рентгена прозвали сектантов. Этих самых грибников даже в плен удалось взять человек 6, однако в ходе допросов с пристрастием они довольно быстро закончились. Методы рентгена несколько расходились с Женевской конвенцией». Настя с Аленой, как мы и предполагали, обнаружились в длинном бараке. Помимо них там была еще куча народу, в основном женщины и дети из соседних деревень. Сектанты силой забирали их и свозили сюда, для укрепления своей великой и всесветлой общины. Это один из пленных так сказал за секунду до того, как его жизнь оборвал выстрел табельного ерыгина кого-то из бойцов. Истинные цели похищения людей были куда прозаичней. За всеми, кого обнаруживали в бараке, скоро должен был прийти автобус из поселка памяти 13 борцов. Оттуда же ждали энергетиков, чтобы передать им захваченные дизельные генераторы и зачем-то участкового уполномоченного. Судя по всему, жизнь в борцах еще теплилась. Из разговоров я понял, что там организована небольшая перевалочная база для эвакуируемых. Работают даже фельдшерский пункт и пожарная часть. Местное население охотно помогает силовикам, размещая у себя оставшихся без крова людей, а для тех, кому места не хватило, обустроили палаточный городок с полевой кухней и пунктами дезактивации. Честно говоря, это слегка удивило. Борцы ведь совсем рядом с Кедровым, но я почему-то был совсем не в курсе ситуации там». Упущение, однако, надо внимательно изучать свой район дислокации. Пожалуй, наведусь туда, но не сейчас, позже. После ночного боя на меня накатило давящее чувство опустошения, странное состояние, вроде ходишь, говоришь, а кажется, будто в ступоре каком-то находишься. Только сигареты улетают одна за другой, да мысли спутанные и не связанные, ветер по пустой черепушке гоняет. «Диман голодный?» Саня подсел рядом и покосился на мою недокуренную сигарету. Настасья немного над тушенкой наколдовала. Блюдо не изысканное, но сытное и вкусное. Настасья, мило-то как, вот это я понимаю отношения у ребят. Даже завидно стало. Собственно, вот и она, стоит рядом в огромном армейском бушлате, скромно улыбается». В руках пластиковая одноразовая тарелка, от которой исходит умопомрачительный запах. Желудок моментально напомнил о себе, требовательно заурчав. «Спасибо, Настасья!» Ухмыльнулся я непривычному слову и взял протянутую тарелку. «Сань, сигаретку может?» «Я бросил вообще-то. Пожал он плечами. Но, знаешь, не откажусь». «Все жрете и жрете?» К нам подошли стас соленый жрем и тебе советуем», — кивнул Саня. «Иначе один голодный прапорщик все съест». у вас», — пробубнил я с набитым ртом. Не знаю, что Настасья добавила к скучной тушенке, но на вкус блюдо получилось просто изумительным. «Некогда нам жрать», — отмахнулся Стас. Там мужики из спецназа советуют буханку бортовую забрать, пока деревенские на нее глаз не положили. Буханка на бодром ходу, типа внедорожная даже, но ее досками немного привалило. Так что, Сань, понадобится мне твоя грубая мужская сила. ас чертела спасать твою задницу. Удивляюсь, как ты смог потерять невинность. Мой давний знакомец отщелкнул курок в кусты и задумчиво посмотрел в светлеющее небо. Даже не знаю, как благодарить. Я неловко замялся, не зная, за что зацепиться взглядом. А зацепиться было за что. После штурма поселок сектантов больше напоминал декорации к фильму про войну. Целых домов практически не осталось, повсюду валялись буквально изрешеченные пулями трупы, которые только начали стаскивать в одну кучу. Предварительно избавив от лишнего груза в виде оружия и боекомплекта, догорали раскуроченные автомобили. Двое мужиков, приехавшие на стареньком красном газике с бочкой и надписью «Добровольная пожарная команда» на борту, флегматично курили и тушить ничего не спешили. Недолго секта продержалась в новом мире, оно и к лучшему. «Да никак не надо благодарить. Ты снова оказался там, где не должен был оказаться, и тебя это, как ни странно, спасло». Рентген ухмыльнулся, поправил автоматный ремень. «Феноменальная везучесть, Дим, не находишь? Почти как в кино. Может, тебе в церковь сходить свечку поставить?» «И не говори, кивнул я. Только свечку надо толщиной с бревно». «Ага, и не церковную, а ректальную», — улыбнулся знакомец. «Слушай, мне вот интересно, сколько у тебя еще везения в запасе, Дим? Как замутил, не поделишься?» «Мужики, а чего еще такое случилось? Кто, кого, почему?» Со стороны руин усадьбы местного духовного лидера к нам шел Алан. Уже в простенькой разгрузке и с довольной улыбкой на перепачканном копотью лице. «Глядите, какую штуку нашел на Алиэкспрессе!» Похвастался он, скинув АКМ с подствольным гранатометом. Из гранатомета зловеще выглядывал тупоносый снаряженный выстрел. Двое бойцов нахмурились под масками и предусмотрительно отошли с линии возможного огня. Золотое, кстати, правило. Никакое оружие, разряженное, неисправное, охолощенное, ни в коем случае нельзя направлять на людей. За исключением, конечно, необходимости открыть огонь. Многие почему-то пренебрекают этим простейшим правилам, равно как и не могут избавить себя от вредной привычки держать палец на спусковом крючке, из-за этого иногда возникают очень неприятные казусы, добавляющие работы врачам скорой или полевым медикам. Алан, естественно, об этих правилах знать не мог, поэтому моментально лишился и магазина, и патронов-патронники. «Даже малолетний нигер не теребит пальцем триггер, а в приличном обществе тебе еще и морду бы набили!» Сообщил рентген, потряхивая на ладони, ловко извлеченный из гранатомета ВОК-25. «Держи комплект боевик, и в людей больше стволом не тыкай!» «Виноват, не знал, и исправлюсь!» Скороговоркой ответил Алан, вытаращив от удивления глаза. «Это тот самый Алан?» Понизив голос, спросил рентген. «Да, кивнул я. Именно он. Ближе к обеду пришли машины из поселка памяти 13 борцов. На предварительно расчищенную площадку сначала медленно заполз красно-белый венгерский красавец и карус в сопровождении полицейского Уазика. Следом появился синий Урал Россетей. Освобожденных из барака всего около 30 человек, уже отмытых и худо-бедных одетых в найденные здесь же теплые вещи, погрузили в автобус. Участковый, смуглый, молоденький лейтенант в бронежилете поверх формы и с простеньким респиратором на лице, придерживая рукой фуражку, подошел к нам. «Участковый уполномоченный лейтенант полиции Беляев». Представился он. «Рентген, кивнул знакомец, командир этой психушки». «Беляев, от вас сигнал был три месяца назад по этой лесной братии». «Так точно?» — кивнул участковый. «Реагировали вы долго, правда?» «Ну, пока конец света не случился, не могли адекватно среагировать». Ухмыльнулся рентген. «А вообще, лейтенант, не обессудь. Работали мы по грибникам, не успели вот немного. Через месяц должны были их накрыть». «Да я понимаю». Беляев развел руками. «Хер пойми, что творится в районе, связи ни с кем нет, Красноярск вообще, говорят, сгорел весь!» «Ты не чести, не паникуй!» — притормозил его рентген. «Мы же здесь, скажи лучше людей, куда размещать планируешь!» «Пока в школе я с поселковым главой уже согласовал», — ответил участковый. «Потом будем родных искать, по возможности либо домой отправлять, либо через Козульку на Абакан. Людей у меня мало, трое патрульных и дружинники, так бы быстрее управились!» «Время у тебя есть, дезиметристые прогнозы по этому району неплохие дают. Пока!» Сказал знакомец и достал из разгрузки пачку красного Винстона. «Как вообще обстановка? Как настроение у населения?» «Да какие тут могут быть настроения?» Махнул рукой участковый. «И то верно. Рентген кивнул и подкурил сигарету». «Ладно, давай по задачам определимся». Собственно, рентген – довольно интересная личность, не без причуд. Пересеклись мы с ним очень давно, наверное, лет 10 назад. Я тогда иногда выбирался волонтером на поиски пропавших людей. В один из таких выездов, заведомо криминальный, к нашей группе подошли несколько хмурых ребят, представившихся сотрудниками всем известного ведомства. Они сообщили волонтерам и спасателям, что будут принимать непосредственное участие в поисковых работах. Причинно-то было несколько. Поиски предполагалось проводить в районе бывшего химического комбината, являвшегося, несмотря на свою кажущуюся заброшенность, объектом стратегического значения, а сам потеряшка представлял для органов определенный интерес. В процессе поисков ко мне, как любителю полазать по всевозможным подземельям, также сформировался ряд вопросов. На фоне недавно прогремевших по стране терактов спецслужбы пытались определить и пресечь все возможные риски для объектов, подобных химкомбинату, а уж подземелий в районе предприятия было множество. Паттерны, хода, очистные сооружения, подземные склады и бомбоубежища. Многие из них позволяли запросто попасть на территорию химкомбината, минуя и КПП, и патрули вооруженной охраны. Думаю, не стоит объяснять, на что способен даже один злоумышленник, окажись он на территории комбината, выпускавшего добокродство резиновые тапочки, чистящие средства и порох. Очень много пороха. Поиски прошли относительно успешно. Во всяком случае, труп был найден, а встречи с одним из сотрудников, носящие по большей части консультационный характер, продолжились. Нужно отметить, что чувство собственной важности в то время меня просто переполняло, потому что переданная информация своевременно проверялась, и дыр в безопасности действительно становилось меньше. Периодически мы выбирались куда-нибудь, чтобы выпить по паре бокалов пива, обсудить текущие дела и со временем стали, если не друзьями, то хорошими товарищами точно. Потом его замотали по командировкам в теплые края, а после его все перевели в другой регион. За время общения я много узнал об особенностях его профессиональной деятельности, однако, как выяснилось, автоматом Калашникова он владел так же виртуозно, как и ручкой с блокнотом. Думаю, не имеет никакого смысла упоминать его настоящее имя, поэтому здесь и далее ограничимся бессменным оперативным псевдонимом и радиопозывным «Рентген». Уцелевшие припасы фанатиков, запасы консервов, несколько канистр бензина и более-менее адекватное стрелковое оружие передали Беляеву, который по возвращении в поселок уже сам должен был решать, куда все это лучше приспособить. Цинки с патронами рентген оставил себе, сославшись на слишком большой расход боекомплекта минувшей ночью. Остальные стволы сектантов в большинстве своем оказались в таком состоянии, что даже сомалийские пираты не позарились бы. Поэтому их просто покидали на кучу трупов и подожгли. Дизельные генераторы, их уцелело аж семь штук, погрузили в грузовик Россетей. Как объяснил участковый, у энергетиков подобное оборудование сейчас на вес золота. Скорее всего, генераторы пройдут полное техобслуживание». И в самое ближайшее время будут установлены в ключевых для жизнеобеспечения зданиях поселка. Слушай, лейтенант, обратился рентген к Беляеву. Сможешь на постой моих ребят взять денька на два-три? Умаялись мы что-то. Да не вопрос, в принципе. Пожал плечами участковый. Обеспечим всем необходимым. Может, к нам? Предложил я. Место есть, условия тоже. Нет, Дим, спасибо. Покачал головой рентген. «Хватит с меня пока подземелий. Ты ими тоже не злоупотребляй, далеко не ходи. Это так, дружеский совет. Если ты о том бункере, я уже и потерну к нему подорвал». Усмехнувшись, сообщил я. «Не люблю, знаешь, невнятных соседей». «Это правильно». Знакомец хлопнул меня по плечу. «Что за подземелья такие?» Насторожился участковый. «Да, ничего серьезного». — ответил рентген. «Военка старая, Дмитрий, можно сказать, соседствует с вами». В Кедровом, но бывшем дивизионом КП уточнил я. «Так заехали бы на чай хоть раз!» — в шутку возмутился лейтенант. «Заедут, заедут!» — кивнул знакомец. «А пока предлагаю покинуть это прекрасное и гостеприимное место». Когда машины из поселка скрылись за поворотом со стороны пригорка, откуда ночью работал пулеметный расчет, пыхтя двигателем выкатился БТР-82 с белыми цифрами 002 на борту. Охренеть! Вот значит, что я принял во время боя за пулемет. Сильно, ничего не скажешь. С таким прикрытием подобные деревеньки можно хоть каждую ночь раскатывать. Люк механика-водителя открылся, и оттуда высунулась усатая голова в шлемофоне. — Хорошо бегаешь, прям форс-гамбля, крикнул ощерившись мехвод. — Зовут-то как тебя бегун? — Дима, спасибо, мужики! — прокричал я в ответ. — Я Валера. лам бывает, Дима. Больше без вазелина в жопу не залазь! Люк захлопнулся, и БТР, подвывая двигателем, пополз к выезду. «Так, грузимся на броню и сворачиваемся, с трехсотом аккуратней!» Скомандовал рентген в тангенту радиостанции и подошел к нам с Аланом. «Вы, парни, не обессудьте, но мы отчаливаем, дел много еще. Пожал плечами мой знакомец». «Да я все понимаю специфика. Слушай, такой вопрос, если я снова попаду в какую-то...» «Ну вот, в подобную ситуацию есть вариант с вами связаться. Надоедать сильно не буду, просто ситуация вокруг». «Я понял, Дим. Ты тоже пойми, мы не боги. Чистим, что можем и как можем, чтобы эта грязь потом не вылезла. Ну, когда войска придут». «Если придут, конечно. Сейчас у нас нет даже трети тех возможностей ресурсов, которые были до удара. Нас мало. А грязи вычистить предстоит еще очень много». Поэтому скажу так: если сильно приспичит, вот совсем край. Забей резервную радиочастоту. Если повезет и связь будет, постараемся помочь. Это все, что я могу предложить. Закурили, я вбил в радиостанцию, снятую с кого-то из убитых сектантов нужные цифры. Мой бафенко, оставшийся в снятой сектантами разгрузки, еще предстояло найти. «Как думаешь, стоит надеяться на, ну, скажем, хоть какое-то подобие старого мира, что ли?» Замявшись, спросил я. Рентген нахмурился, видимо, у него эта тема тоже вызывала довольно мрачные мысли. «Знаешь, мил человек, до удара я мог рассказать тебе много занятных вещей, о том, как устроены и работают в таких случаях самые различные структуры». Какие мероприятия проводятся, какие резервы задействуются. Конечно, строго в рамках государственной тайны. Но чувствовал бы ты себя точно спокойней. Я ведь и сам так себя чувствовал. Но ты мне и так некоторые моменты объяснял. Еще когда я книжку про апокалипсис писать начал, и звучало все довольно оптимистично. Я глубоко затянулся и внимательно посмотрел на рентгена. Книжка твоя довольно оптимистичной получилась. Покачал головой он. Особенно в конце, когда наши вертолеты прилетели. На самом деле у нас по всем линиям связи гробовая тишина почти с самого начала. Резерв только успели поднять, перекомплектовали управление. Дальше хаос. «Был бы хаос, нас бы с Димасом Сектанты уже употребили». Алан обвел рукой пепелище. «Нас хаос не касается», — ответил рентген. «Все просто. Если действовать некому, действовать будем мы своими методами». «Огнем и мечом?» — усмехнулся Алан. «Именно», — кивнул рентген. «Если остались на этом свете уроды вроде грибников этих, мы всех сожжем, чертовой матери». «Святая инквизиция, блин!» — протянул Алан. «В точку!» — прищурился знакомец. Техника ленточной вытянулась на дороге, подъехал явно трофейный Урал с наспех замазанными ядерными грибами на дверях, в который погрузилась большая часть бойцов. Остальные расселись на броне БТРа, рентген высунулся из тигра и махнул мне рукой. «Я тут подумал», — тихо сказал он, — «ты же в прохладной истории не реже меня влезаешь, мало ли кого встретишь, держи вот, надеюсь не пригодится, но все же». «Где попало, не размахивай, главное. Короче, сориентируешься, а мы до борцов двинули. Свидимся, мил человек». Рентген протянул мне свернутую в несколько раз медицинскую косынку и коротко скомандовал в тангенту. «Вперед!» Зашумели движки, бронетранспортер плюнул выхлопом и колонна медленно поползла по дороге. Я отошел и развернул косынку. Внутри лежала нашивка защитного цвета в форме стилизованного щита. В центре щита был изображен инквизитор с мечом, а надпись снизу гласила «Мы всегда за твоей спиной». Полицейская газелька, всеобщему удивлению, штурм пережила замечательно. Правда, шальной осколок снес кусок люстры и одно зеркало, оставив по пути замысловатую паутинку трещин на лобовом стекле. Но это мелочи. Бензин не слили, колеса на месте. Чего еще желать? Самое главное, все наши пожитки, включая оружие, обнаружились на переднем сиденье. Поленились, что ли, на склад утащить? Вот за это сектантам реальное спасибо. Надев разгрузку и дополнив подсумки магазинами из брюк, я ощутил себя куда спокойней. Двигатель завелся почти сразу, загорелась мягкая зеленая подсветка приборной панели. Никогда бы не подумал, что буду скучать по полицейской машине. С этой «Газелью» мы пережили столько, что я начал чувствовать себя в ней, как дома. Пока я предавался приятным мыслям, Стас готовил к выезду бортовую буханку, внезапно пополнившую наш автопарк. «Диман, это что за шняга такая? Она нам нужна?» Я высунулся из машины и увидел Алана, радостно волочившего за ствол допотопный пулемет ДШК. Саня, тащивший следом непонятной формы конструкцию, очевидно являвшуюся самодельной станиной, почти жалобно посмотрел на меня. «Выбрось эту шнягу, мужик!» Бросил я, едва сдерживая смех. «В смысле? Ты вообще видишь, какой он огромный?» Возмутился друг. «Это же, блин, целая пушка! Прикинь, какая огневая мощь!» «Патронов на твою огневую мощь не напасемся, бросай его нахрен, вон в кусты, и погнали уже!»